Глава двадцать третья Я полными ужаса глазами глядела на орку, сейчас хладнокровно взирающую на меня сверху вниз, и понимала, что пощады не будет. Они пришли с единственной целью — убить, и как выпутаться из этой новой передряги, когда мои защитники буквально несколько секунд назад покинули шатер, даже не представляла. Оставался. Единственный шанс – вырваться и громко закричать, и тогда охрана, наверняка оставленная возле шатра, придет на помощь и схватит этих безумцев. Но мой замысел быстро развеялся в прах, когда девушка кинула в центр шатра прямоугольник, который мгновенно создал полог тишины. Орд тут же освободил мой рот и, резко развернув к себе, со всей силой отвесил пощечину. Голова резко дернулась, в ушах зазвенела и рухнула на пол, ощущая во рту солоноватый привкус крови. От шока даже боли не почувствовала. Казалось, что все происходящее нереально. И это не я сейчас попрощаюсь с жизнью и с возможностью спасти землю и человеческий род. «Тварь!» – прошипел Ор, вновь подходя ближе и склоняясь надо мной, с предвкушающей, жуткой ухмылкой садиста. Ты на вершине турнирной таблицы только благодаря благосклонности императоров. Без них ты бы давно была трупом и не доставляла столько проблем и неприятностей, и вулкан на нашей планете уже давно бы потух. Потаскуха. Отсковавшего страха не могла пошевелиться, и только и делала, что беззвучно открывала и закрывала рот, так как горло сжал спазм, и крик остался звучать лишь у меня в голове. Мужчина пнул меня ногой в живот, заставив жалобно взвизгнуть. Из легких как будто выбили весь воздух, а перед глазами заплясали разноцветные круги. Да, вот теперь я чувствовала боль, которая пронзила все естество, и, сжавшись в клубок, пыталась найти хоть какой-то выход. Время. Мне надо потянуть время, и, несомненно, мне придут на помощь. Я уверена. «Зачем?» – прошептала, давясь слезами. «Орка, что я вам сделала?» «Если ты умрешь, Лиза, нашу планету спасут, несмотря на результат, который я покажу. У меня просто не было выбора, прости. Пусть тебя утешит мысль, что ты своей смертью вернешь Бегрован к жизни». Равнодушно пожала плечами девушка, явно не чувствуя ни малейшего раскаяния в содеянном. «Вы всего лишь наемники», — скривилась я, наконец, трудом усаживаясь на пол и тяжело дыша. «Просто скажите, кто меня заказал и почему. Я имею право узнать это перед смертью». Пока орка хмурилась, решая, отвечать мне или нет, я успела сделать несколько выводов. «Неужели я или вся земля в целом чем-то не угодили какой-то влиятельной сволочи?» Ведь простому смертному невозможно обладать такими технологиями, что могли бы спасти умирающую планету. Может, это кто-то из многочисленных императоров галактик, принадлежащих к могущественной расе Нукьяров, поработивший практически всю Вселенную и обладающий немыслимыми знаниями, которыми они не спешат делиться с другими расами, боясь подоровать свою власть? И почему он стремится стереть человечество в порошок, Наверняка этот таинственный тип и организовал покушение, а затем и убийство Светы смертоносным клыком Линга, который могла бы достать только очень влиятельная шишка. А я стала для него полной неожиданностью. Вот он и решил добраться до меня через этих предателей, так как Викторан, чего уж греха таить, окружил меня слишком многочисленной охраной. Все эти мысли пронеслись буквально за несколько секунд, И когда я, глядя в перекошенное от злобы лицо орка, уже не думала, что бывшая подруга заговорит, она все же задумчиво ответила. «Мы не знаем, кто это. Он всегда приходит в плотном черном плаще с капюшоном. Да и его цели нас совершенно не волнуют. Прекращай треп, времени в обрез!» — рыкнул ор, вновь наступая и направляя в мою сторону лазерный меч. Подгоняемая ужасом попыталась отползти, но орка оказалась не в пример проворнее и в мгновении ока оказалась за спиной, больно схватив за волосы. «Это твой сопровождающий, зная, что мы пойдем на байлингов, отправился прямиком в клуб и подкупил дрессировщиков. Это он забросил меня к ним?» Попыталась я отсрочить свою смерть, забалтывая преступников. «Да», — ухмыльнулась девушка. «А на арене Ахры я тебя толкнула в разлом. Еще вопросы?» «Как вы сюда попали?» Взвизгнула, когда Ор практически дотронулся до моей шеи лазером, который даже на минимальном расстоянии обжег кожу, заставив судорожно сцепить зубы, чтобы не застонать от болей и не доставить этим садюги удовольствия. «С помощью перемещения, что дал нам наш благодетель». Орка горделиво помахала голубым кулоном перед моим перекошенным лицом. Черт, да с помощью такого же векторан и переносил меня в разные уголки планеты. Версия того, что в моей смерти заинтересован кто-то из нукьяров, только нашла очередное подтверждение. Почему вы раньше таким же образом не проникли в мою комнату? Прошептала, боясь пошевелиться, так как орк, с ужасающей ухмылкой решил поиздеваться надо мной, поднося лазерный кончик меча к разным чувствительным участкам кожи. Боль была нестерпима, в шатре повис тошнотворный запах паленого мяса, и как я еще не вопила от этой пытки, даже сама не представляла. Видимо, держалась на адреналине и нежелании выжить, выжить любой ценой. «На дворце защита, Внутреннего пользоваться порталом может только великий император Викторан, поэтому мы решили, что ущелье великого духа – самое подходящее место, чтобы, наконец, покончить с тобой». «Все, орка, завязывай с объяснениями, убьем шлюху и завершим это хлопотное дело», – взревел ор, подняв голову на свою подопечную. Он немного отвлекся, и это был мой последний, пусть и призрачный шанс. Я со всей силы саданула ногой по его запястью, и меч отлетел в сторону. Жаль, что он не прорезал полотно шатра. Это бы мне помогло привлечь внимание воинов. Пока мужчина от неожиданности растерянно оглядывался в поисках оружия, со всей силы дернула головой, оставляя в руках орки пряди своих волос. И, стараясь не обращать внимания на боль, от которой из глаз брызнули слезы, подскочила и бросилась бежать. Но буквально уже через секунду меня поперек живота схватили сильные руки, и мужчина со всей яростью швырнул меня на земляной пол. Я с протяжным стоном впечаталась носом в небольшой камень, и из него сразу хлынула горячая кровь. Сбежать вздумала тварь. С диким рыком он уселся на меня сверху и, обхватив шею, начал душить. «Убей ее скорее, убей!» подвывала рядом девушка, потирая от радости руки. Мои слабые трепыхания даже не доставляли хоть какое-то неудобство сильному воину. Я тихо захрипела, легкие начала нестерпимо жечь от недостатка кислорода, и перед глазами все стало расплываться. «Знаешь, Лиза, я не могу так просто...» Неожиданно в шатер вошел Викторан. И, обозрев увиденную картину, издал такой ужасающий утробный рык, что даже у меня, находящейся на грани потери сознания, кровь в венах заледенела. Не успели Ор и Орка даже пискнуть, как он метнулся к ним смазанным пятном, и меньше чем через секунду руки убийцы исчезли с моего горла. Прежде чем провалиться в беспамятство, успела увидеть, как предатели упали рядом со мной с неестественно вывернутыми головами. и выпученными глазами, в которых застыло удивление. «Ну же, звездочка, потерпи немного, скоро все будет хорошо», шептал дрожащий, наполненный страхом голос мне на ухо. Горячие руки согревали и бережно прижимали к твердой груди. Но мне от этих прикосновений сделалось нестерпимо больно, так как ожоги от лазера напомнили о себе с новой силой. Не сдержавшись, застонала От этого тихого звука засоднило в горле, и я закашляла, что принесло только новое мучение. «Лиза, милая моя девочка, сейчас все пройдет!» С надрывом прошептал Викторан, покрывая легкими поцелуями мое заплаканное лицо. Меня опустили на какую-то твердую поверхность, и сознание вновь померкло. Я просыпалась медленно. чувствуя восхитительную приятную дрожь во всем теле. Меня словно переполняла сила и энергия, которая требовала выхода. Вдохнув полной грудью свежий воздух, наполненный сладковатым ароматом флеонов, что преподнес мне император, сразу поняла, что нахожусь в своей комнате. «Интересно, как я здесь оказалась? Мы вроде у разлома великого духа должны были находиться». Неожиданно на сознание обрушились воспоминания того, как меня чуть было не прикончили орка и ор. И я, схватившись за горло, резко села в кровати, с трудом подавив крик. Из глаз тут же брызнули слезы, и я, схватившись за виски, уронила голову на колени. «Звездочка, все хорошо, все уже позади». Меня схватили в охапку надежные и сильные руки Викторана. Мужчина прижал к себе с таким трепетом и нежностью, что даже сердце защемило. Он гладил мне спину, плечи и волосы, покрывал невесомыми поцелуями лицо, и я, наконец, успокоилась, затихнув в его объятиях. Неужели он все это время был рядом и ждал, когда я очнусь? Почему ты не воспользовалась моим кольцом? Почему не позвала на помощь? Сурово спросил император, не переставая выводить горячими пальцами узора на моей спине. Напряженно замерла, мысленно застонав от своей глупости. «Боже, вот я дура!» «Да я всех пережитых ужасом могла бы с легкостью избежать, если бы мне память не отшибла в самый нужный момент». «Я забыла», – тихо ответила, ругая себя последними словами. Но больше такого не повторится. Это будет мне уроком. В следующий раз обещаю, что воспользуюсь им. Надеюсь, следующего раза не будет. С остальными нотками в голосе произнес Викторан, и на несколько минут мы замолчали, каждый думая о своем. Сколько я спала. Наконец нарушила я тишину. Уже сутки прошли. Что будет с их планетой? Тихо спросила, понимая, что, скорее всего, судьба мира Орки и Ора предрешена, но не могла не подтвердить подозрения на этот счет. Ее уже нет. Глухо ответил Викторан, а у меня из груди вырвался судорожный вскрик, а глаза вновь защипала от слез. Мы объявили, что в результате падения участница с планеты Бегрован получила травмы, несовместимые с жизнью, Они проиграли Лиза, но этим спасли одну из планет, что числилась в отстающих. Это не они все спланировали. Прошептала, стараясь не думать, кто приложил руку к очередному разрушению целого мира. Я это понял, когда обнаружил у них портал и прибор для создания купола, заглушающего звуки. Зло процедил Викторан, мгновенно напрягшись. «Не переживай». «Я найду того, кто желал твоей смерти». «Не моей, а земли», – уточнила, наслаждаясь его терпким ароматом, от которого начинала кружиться голова. «Для меня важна лишь ты, остальное не имеет значения», – ответил император, тяжело вздохнув и устремив взгляд в окно. «Серега знает, что произошло?» «Да, я им обо всем лично рассказал». «Но сейчас тебе не стоит с ним разговаривать, он немного не в себе», – усмехнулся мужчина. Бедняга перебрал бимпа и теперь мучается похмельем. «Когда следующий этап?» «Завтра вечером, а утром вы с остальными участницами должны присутствовать на интервью-шоу, где будете обсуждать прошедшие испытания». «А сколько всего нам предстоит этапов на выживание?» – спросила. Чувствуя, как мной вновь овладевает страх, так как очередной прогулки над пропастью или встреча с жутким зверьем моя психика просто не выдержит. 5. Завтра будут гонки. Все же решил рассекретить эту информацию Викторан. Что ж, гонки не самое страшное, что могло случиться. Это состязание как-нибудь переживу. Было что-то странное и вместе с тем правильное, что мы сидели вот так, прижавшись друг к другу и тихо разговаривали. И не было никаких упреков и обвинений. Все это потом, а сейчас мне удивительно хорошо рядом с ним. Я заслужила эти минуты простого человеческого счастья, в очередной раз чуть не попрощавшись с жизнью. «Спасибо, ты опять спас меня», улыбнулась, заглядывая в завораживающее фиолетовое озеро глаз. которые сейчас лучились нестерпимой нежностью, даже дыхание перехватило. Похоже это становится моей привычкой, ответил император, поцеловав макушку. Полезная привычка Несомненно. прижавшись к могучей груди, в которой неистово колотилось сердце, почувствовала себя защищенной от всех опасностей этого мира и стало так спокойно, что глаза вновь сами собой начали закрываться. «Пожалуйста, не уходи. Мне так страшно», — прошептала, погружаясь в очередное сновидение. «Я никогда не уйду, звездочка. Я всегда буду рядом».